Глава 3 Максим не спрашивал, зачем нам эти невероятно красивые, но в то же время жуткие куклы. Я лишь заметила, как он отворачивал от них голову и морщился, накрывая коробку, лишенную крышки покрывалом. «Куда их теперь?» «В дом», — скомандовала бабушка, как только мы въехали в деревню. «В дом?» — не скрывал удивление Максим. «Но они такие жуткие!» Я могу их в гараж отвезти, хотя бы на ночь». «Спасибо, дорогой, за твою заботу», — ответила бабушка. «У нас есть погреб. Туда и спустим». «Ну, хоть так». Недоверчиво качнул головой парень. Он спустил коробку в погреб, стараясь не касаться диковинных камней, баночек и самодельных свечей. Как только коробка опустилась на каменный пол, Максим выскочил из погреба и спешно закрыл за собой деревянную крышку. «Чаю выпьете, дети?» — поинтересовалась бабушка. «Спасибо, мы немного покатаемся перед сном», — ответил Максим и взял меня за руку. «Не понимаю, как ты можешь там ночевать?» — уже в машине возмутился Макс. «Где?» — не сразу поняла я. «Там хватает жутких предметов, но эти куклы, как изнушумевшего нашумевшего ужастика, ей-богу». В древности люди пугались грома с молний теперь редкий ребенок их боится. Так и во многом другом, пугает неизвестность. А мы с бабушкой знаем, с чем столкнулись. А если не знаем, то обязательно это выясним. Ладно, это не мое дело. Макс подтянул меня к себе. Скучал по мне? Скучала. Я прилегла на его плечо. Правда, весна сумасшедшая выдалась. И меня она совсем лишила рассудка, зашептал Макс, приближаясь к моим губам. Я зашла в дом около полуночи. Бабушка сидела за столом, внимательно разглядывая расписную доску для спиритических сеансов. «Ты решила открыть ее?» — с порога спросила я. «Пыталась найти путь, чтобы не использовать доску». Бабушка встала и взяла с полки еще одну самодельную свечу. «Но ничего не могу придумать». «В нашей книге нет таких заговоров». «Там есть продержимых кукол». Бабушка установила свечу в подсвечнике из черного камня и чиркнула спичками. про восковых и для магического влияния на человека». «Но там ничего нет про кукол, в которых замурована человеческая душа. Нет заклинаний по освобождению духа, нет схемы, по которой такое колдовство работает». «Так кукольник был колдуном?» «Не думаю», — пробормотала бабушка. «Он точно был медиумом, а значит, тот из другого мира мог научить его подобным фокусам. Но вряд ли кукольник пошел дальше манией оживлять свои творения. Это, пожалуй, всегда оставалось то единственное, чем он жил». Обойдя стол, я осмотрела со всех сторон доску орехового цвета. От нижнего края доски произрастало закрученное размашистое дерево, в дупле которого мастер во всех мелочах изобразил человеческий глаз. Размашистые ветки по бокам доски скручивались в два слова «да» и «нет». На голых ветках сидели символичные птицы, а поверх пустого поля полукругом кукольник вырезал витиеватые буквы кириллицы. Рядом лежал указатель, выполненный в форме месяца. «Красивая вещь!» — не удержалась я. «Страшно красивая, как и его куклы», — раздался ответ. «И каков наш план?» Я вопрошающе взглянула на бабушку. «По идее, мы должны были бы вызвать дух кукольника и допросить его». План был предсказуем с того момента, когда бабушка попросила у племянницы имя мастера, но от чего то он мне изначально не понравился. Стеклянный взгляд отпечатался в сознании жутким холодом. Ко всему, что-то мне подсказывало, эти глаза были мертвы еще даже при жизни хозяина. «Если надо вызывать его дух, то я готова», довольно стойко произнесла я, но отчего-то затем тяжело вздохнула. «А я вот не готова», — внезапно отозвалась бабушка. «Бабуль, тобой руководят детские страхи. Да, вы вызвали не того, и да, он завладел душой твоей лучшей подруги, но ведь вы были детьми. Ты ничего не знала обо всем этом». «Сейчас ты ведунья, самая сильная из всех, кого я знаю. Ко всему наш дом под защитой. Сюда может постучаться демон, но не войти». «Дело не в моих страхах, дочка. Если б я их не поборола, то не смогла б сразиться с Анастасием. Взгляни лучше на это». По лакированному столу скользнул белый квадрат бумаги, на котором были написаны даты жизни и полное имя кукольника. 9 сентября 1935, 1 февраля 2001-го. Владимир Олегович Андреев. Несколько раз прочитав написанное, я бессильно опустила листок. «Бабушка, я не понимаю, что в этой записке странного или хотя бы необычного?» «Хм, раз не видишь...» Ведунья склонилась над листком. «Тогда смотри. При сложении всех цифр года рождения получаем девятку. Таким образом, в дате рождения три девятки, что есть перевернутые шестерки. Если отнять от года смерти год рождения то мы узнаем, что кукольник умер в возрасте шестидесяти шести лет. А если сложить все цифры даты смерти, получим третью шестерку». «Хм», — нахмурилась я и ее странные арифметики. «Но и это еще не все», — внезапно зашептала бабушка. «Это анаграмма». Мы замолчали, снова устремив взгляд в белый квадрат. «Гляди, в дате смерти мы имеем прямой порядок цифр. Единица — день смерти, двойка — месяц смерти». «Год смерти при сложении дает тройку, видишь?» «Угу», — закивала я. «В имени кукольника тоже три слова, так?» «Да». Я все еще была далека от разгадки анаграммы. «Бери одну букву из имени, две первые буквы от отчества и три начальные от фамилии. Что получается?» перебила бабушка. «Мы же не будем в присутствии Уиджи произносить это имя, ведь правда?» Я медленно отклонилась на спинку стула, в вмиг осознав, как легко можно попасть в умно расставленные ловушки демонов. «Что если вызвать мать Леры?» «Она была ведьмой, одной из нас. Разумеется, у нее достаточно причин прийти и помочь нам. Но мы не знаем ее имени», — развела руками бабушка. Мы снова задумались. «Быть может, обойдемся без имени?» — вновь заговорила я. «Без дочки, без имени. Придет ли?» Бабушка сдавила пальцами виски. «Мы посадим перед доской куклу, полную ее копию». «Как мы найдем ее среди всех этих кукол?» Бабушка из-под лобья подняла на меня уставшие глаза. «Я видела ее. Я найду». В погребе зажегся свет, озарив зарив цветастая покрывало поверх картонной коробки. Мне стало не по себе от одной мысли о шестидесятках совершенно натуральных глаз но я стянула покрывало полной решимости отыскать ржеволосую куклу в цветастом платье. Пёстрое полотно сползло с коробки, и одна из кукол, что лежала на поверхности, совершенно точно моргнула. По спине пополз могильный холод. Нерешительно взяв первую куклу в руки, я коснулась её бархатной кожи. Настолько удивительной оказалась обработка деревянной поверхности. Волосы не потеряли блеска и мягкость, а глаза, стеклянные глаза, блестели так, словно были наполнены горькими слезами. Я посадила ее на полку, не решаясь положить на холодный пол или обратно в кучу других таких же живых, как она. «Что ты там делаешь?» – зашептала бабушка, всматриваясь в полутьму. «Я освобожу пару полок и посажу их, ладно? Представляю, как ужасно лежать вот так, всем в одной куче». Бабушка тяжело вздохнула, но согласилась. Переложив присталы на дубовые полки с противоположной стороны стены и развесив венчики на вбитые прямо в стены крючья, Я принялась рассаживать точёные фигуры и слегка полные, высоких и низких женщин, молодых и даже с миниатюрными морщинами. Маленькие копии некогда живых представительниц прекрасного пола поражали, а детализация восхищала и одновременно ужасала гениальностью исполнения и его безумием. Я старалась не рассматривать полки, но когда их рядами заняли куклы, я всё же не могла не заметить, что все они смотрят на меня. Даже из темноты и самого дальнего угла они каким-то чудом повернули свои миниатюрные головы, следя за каждым моим движением. Вдруг на самом дне появилась рыжеволосая женщина в цветастом платье с выразительными глазами цвета грозы. На ее плече мастер закрепил рыжую сумку на тонком ремне, а стройные ноги украсили мягкие сапоги на низком ходу, точно такие, как носила Лера. Я нагнулась и взяла куклу в руки за хрупкую талию. Она не пугала, как остальные. Ее глаза также блестели и отличались выразительностью, но не смотрели мне прямо в душу, как это делали другие. Рассадив оставшихся кукол, я постаралась выпрямиться, когда поняла, что волосы за что-то зацепились. Я подняла глаза. Одна из кукол низко наклонилась, простерев ко мне свои тонкие руки, словно ловила меня за волосы. Ее глаза были полны печали, а рот зачем-то зашит леской. «Мы вас освободим», — прошептала я. «Обещаю, мы что-нибудь придумаем». Освободившись от хватки, я подала бабушке ту единственную, что была нам необходима, и принялась подниматься по крутой лестнице, когда куклы внизу зашептались. Я замерла, и шепот стих. Но только лестница вновь заскрипела, уши уловили чуть различимый разговор тонких голосков. Буквально выпрыгнув из погреба, я закрыла за собой крышку первый раз в жизни, намеренно забыв выключить под полом свет. Мы посадили куклу, усопшей напротив Уиджи, зажгли еще пару свечей и нерешительно заняли места за круглым столом. «Готово», — шепнула бабушка, быстрыми движениями обжигая пламенем указатель в виде месяца с отверстием в виде звезды Давида. «Да», — шепнула я в ответ и коснулась всего двумя пальцами деревянного указателя. Свечи затрещали, а пламя наклонилось, будто мимо нас кто-то прошел. «Тут кто-то есть?» — озвучила мои ощущение бабушка. Месяц чуть двинулся, но вскоре решительно устремился влево, И в звезде показалась короткая: "Да". "Как тебя звать?" продолжала бабушка. Месяц задержался и спустя несколько секунд поплыл к первой букве алфавита. Словно знакомясь с кириллицей, чей-то дух прошелся от А до Я, задерживаясь по секунде на каждом символе. Закончив знакомство, месяц вернулся и написал: «Ла "Лара". "Лара?" нахмурилась я. "Видимо, Лариса" зашептала бабушка, когда деревянная луна сорвалась с места и снова остановилась на слове «да». «Ты матлеры Я решила расставить все точки над «и». Указатель отошел вправо, сделал небольшую петлю и вернулся обратно на «да». «Скажи, Лара, как нам освободить людские души, запертые в куклах?» тихо прошептала бабушка. «Я не знаю», — ответил дух. Мы тревожно переглянулись. А кто знает? Продолжал расспрос ведунья. Он ходит за мной, внезапно ответила душа Лары. Этот человек-кукольник, только он знает, как освободить души несчастных, затараторила я. Его надо отправить в ад, уже довольно быстро ответил дух ведьмы. Как? Как это сделать? От волнения я подпрыгнула на стуле. Луна замерла, будто обдумывала план и медленно двинулась к алфавиту. «Заманить в тайное место». «Это озеро, где мы купались, и где я увидела кукольника? Кстати, почему его не видела Лера?» На эмоциях я забросала Лару вопросами. «Да», — указатель сделал круг и продолжил писать. «Я запрещаю Лере его видеть, он ей не по зубам». «Но как же тогда мы справимся с ним?» — замотала головы бабушка. И где гарантия, что души покинут тела кукол, когда кукольник отправится в ад? Озеро не для мертвых, оно для живых. Его надо столкнуть в воду. Месяц замер, когда в окно кто-то силой ударил. Я подскочила на стуле, а указатель сорвался с места, собрав из букв. Он здесь. Свечи вмиг погасли, а под полом послышался еле различимый шепот. Мне стало и без того жутко, как вдруг моей руки кто-то коснулся. Я вздрогнула. «Это я», — зашептала бабушка. «Кажется, у нас непрошенные гости». «И что делать?» «В дом таким гостям вход закрыт, волноваться не о чем. Но сейчас лучше лечь спать, чтобы кукольник не подслушал разговоры». Мы разошлись по комнатам, накрыв стол со всем содержимым тяжелым покрывалом. Мне не спалось, я много ворочалась, рассматривала очертания мебели и без конца прислушивалась. Все же усталость превозмогла, и я не заметила, как уснула. Я встала с постели. Колдовские знаки в углах светились, а комнату наполнил странный красный свет. Меня снова выбросило из тела. Осознание этого факта больше не пугало, но ощущение все еще было трудно назвать приятным. Я прошла на середину комнаты, где из-под ковра яркими линиями горел главный защитный магический знак этого дома. Чуть поводаль, в кухонной зоне, сквозь щели в полу, Засочился зловещий красный свет. Я не слышала шепота кукол. Теперь различался лишь чей-то тихий плач. Задумав заглянуть под пол, я остановилась. В дверь настойчиво постучали. Стук прозвучал эхом, словно раздался лишь в моей голове. Я вышла на веранду и с опаской отодвинула узорчатый тюль. На меня пал испуганный взгляд Макса. «Впусти! со мной гонятся!» — взмолился парень. Машинально схватившись за ключи, я внезапно остановилась в своем порыве. «Кто гонится за тобой?» Спросила я, и парень хитро сощурился. «Твой заклятый враг? Этот проклятый Мишка?» Совершенно натурально возмутилась я, скрыв с поверхности сознания всю доступную информацию о лучшем друге Максима. Внезапно дорогие сердцу глаза обрели холодный блеск стекла. Я поняла, он копается во мне, выискивая хоть что-то доступное из воспоминаний. То, что я не успела спрятать. Но там ничего не лежало, и Макс встревоженно ответил. «Да, Мишка!» «Чтоб его черти побрали!» Я отошла от двери, как вдруг по стеклу ударила мертвецки серая рука. От нее паутиной разошлись трещины, в которых исказилось безумное лицо кукольника. «Что вы задумали?» — разразилась громом в голове. «Отдай их мне! Они мои, слышишь? Мои!» Быстро закрыв дверь на веранду, я снова взглянула на крышку погреба. Там по-прежнему горел свет, по неведомой мне причине зловеще окрасившись кроваво-красным. Из-под пола донёсся вкрачевый шёпот. «Помоги! Помоги нам!» Я подошла ближе и потянулась к стальному кольцу. Тоже мгновение на моё плечо кто-то положил холодную руку. В ужасе я содрогнулась всем телом и открыла глаза. На дворе было раннее утро, а у кровати стояла бабушка. Она согнулась, в самом деле тронув меня за плечо. Её лицо исказилось болью. «Что с тобой?» Я тут же подскочила и уложила бабушку на свою кровать. Она держалась за бок, стонала и охла а ее шею покрыли бурые пятна синяков. «А тут что?» Отняв от ночной рубахи ее напряженные руки, я увидела пятно крови. «Господи, что произошло? Кто на тебя напал? А самое главное, когда?» «Это я на него напала», — сквозь тяжелое дыхание простонала она. «Пойди к холодильнику. Там...» На верхней полке в двери банка с зеленой мазью. Неси сюда. Со всех ног бросившись на кухню, я вскоре нашла эту банку и примчалась обратно. Разрежь рубаху, все равно на выброс. Я снова вскочила с колен и бросилась в ванную комнату. Руки дрожали, мысли путались, но, разрезав хлопковое полотно рубахи, я и вовсе обомлела. Между ребрами зияла дыра. Боже мой, что это? Откуда? Обработай мазью край раны инструктировала бабушка, не торопясь рассказом. «На само место положи сложенную втрое марлю и перебинтуй вокруг тела». «Но там может быть внутреннее кровоизлияние, заражение крови все что угодно. Тебя надо показать врачу». «Ничего не задета май с антисептиком и анестетиком», успокаивала она. «Просто обработай край и все». «Но кто эту рану сделал и чем?» не могла успокоиться я. «Мое сознание». Преодолевая боль, произнесла она. «Эту рану, как и синяки на шее, организовало мое сознание». «Но как?» «Я просто поверила в них, и они появились». «Может, расскажешь все по порядку?» Бабушка вскрикнула от боли, когда мазь легла на кожу. Она хрипела и криктела, и только когда перевязка была завершена, облегченно вздохнула. «Легче?» «Да, теперь могу говорить», — прохрипела она. Куклы звали, и я спустилась помочь им. Это была ловушка. Пока они в клетках, им нельзя помочь. Что значит «в клетках»? Я ходила в мир кукольника. Это жуткое место. Бабушка тяжело вздохнула и снова схватилась за бок. Похоже на тюрьму, а в клетках истерзанные, запуганные женщины. На узницах ни замков, ни дверей. Заслышав шаги, я превратилась в зверя. Мне захотелось разорвать в клочья это чудовище, что когда-то звалось человеком. Он не боялся, шел прямо на меня. Его глаза озарились холодным блеском, и я атаковала. Не заметив в руке острый напильник, я устремилась к его шее, но получила неожиданный удар между ребер. Боль парализовала, а кукольник цепился мертвой хваткой в шее Я прошлась по нему когтями, лишь тогда он достаточно ослаб, чтобы я смогла уйти» подбежав к вертикальной лестнице, что ведет из погреба. Мне снова пришлось принять человеческий облик. Кума, к сожалению, не умеет по таким карабкаться. И он тебя видел? Да, видел. И меня видел. Я схватилась за голову. Я помню, на озере. Бабушка нахмурилась. Это еще ничего не значит. Ты может быть не связана ни со мной, ни с куклами. Бабуль, он меня в этом доме видел. Я виновато подняла глаза. «Ох, дочка!» — вздохнула ведунья. «Что ж тебе не спится-то по ночам?» «А тебе чего не спится?» «Ладно», — бабушка отмахнулась рукой. «Иди чаю завари. Да прибери со стола. Дедушка скоро проснется». «Я-то со стола приберу. А что ты ему на раны свои скажешь?» так да кто ж ему их покажет? платком горло повяжу, запахну халат и сойдет за гриб». В дверь постучали. Мы с бабушкой переглянулись, и я тотчас подлетела к накрытому цветным покрывалом столу. Схватив Уиджи, куклу и свечи, я метнулась к кладовке. За дверью раздался повторный стук, на этот раз гораздо настойчивей. На пороге стояла укутанная в пальто и шерстяной платок Лера. Ее кожа казалась белее недавно сошедшего снега. «Лера, что?» «Меня прислала мама», — перебила Виканка. «Она не приходила ко мне во сне ни разу за два года». Глаза Леры заблестели слезами. Она сидела на кровати и гладила мои ноги. Мне было так хорошо, спокойно, словно опять все дома. «Заходи». Я втянула ее в дом. «А потом...» По ее щекам потекли прозрачные ручьи. «Потом она сжала до боли мои щиколотки и произнесла сквозь зубы. «Теперь обратного пути нет. Ты должна это сделать. Время пришло». «Садись, садись. Я заварю тебе кофе». «Но я не понимаю, что я должна сделать?» И почему она была так враждебна ко мне, так холодна? Я не понимаю. Я наполнила водой чайни, когда услышала бабушкин голос. «Дочка, подойди!» «А с вами что?» Шмыгая носом, вскоре воскликнула Лера. «Пострадала от напильника». «Кого, кукольника?» Голос совсем недавно бесстрашной девушки наполнился ужасом. И его самого!» «О боже!» Зашептала она. «Если вы не смогли, как я с ним справлюсь!» «А если справлюсь, то какой ценой?» «Мы вместе справимся». Я подала ей кружку ароматного кофе. «Ты пойдешь со мной?» Не понимала Лера. «Конечно». Я старалась держаться уверенно и бесстрашно, когда все во мне трепетало в преддверии охоты на кукольника. «Сила сама и наибельтайна нам поможет». Пригубив кофе, я посмотрела на бабушку. Даже она не верила в наш успех. При первой же возможности, когда Лера вышла из комнаты, чтобы умыться, ведунья зашептала. «Она полностью разбита, обессилена горем и детскими страхами. Ты лучше меня знаешь, что бывает, когда идешь на бой в подобном состоянии». «Нам просто надо сбросить его в воду», — так сказала Лара. И «Я ей верю». Бабушка бессильно закрыла глаза. «Мы играем с огнем, и обстоятельства не в нашу пользу». «Бабуль», — я взяла ее за руку, — «мы справимся, верь мне». «Откуда эта уверенность?» Нахмурилась она, а позади нас послышали шаги Леры. Весь день мы провели в продумывании безупречного плана, и к вечеру была выбрана одна из схем действий. К ночи бабушка начала ходить и снабдила нас в дорогу своим фирменным чаем. Она предложила несколько вариантов заклинаний, что ей были известны в борьбе с неупокоенными. «Вот это самое сильное, чтобы отправить душ куда следует. Надеюсь, остальные не пригодятся». Мы вышли из дома. Лера уже не плакала и не дрожала. Но в ней пропала прежняя сила. Весь день я была полна решимости и уговаривала ведунью отпустить меня на этот бой, а веканку — совершить вместе со мной настоящий подвиг. Однако, вдохнув свежий воздух ночи, моя отвага, словно наваждение, куда-то испарилась. Перед глазами застыл полный нежности и отчаяния взгляд Макса. Он подошел к окну после обеда, и я вышла к нему на короткую беседу. «Вечером покатаемся?» «Не сегодня». Я прижалась к его груди. «Чем собираешься заняться?» Максим приподнял мой подбородок, чтоб я посмотрела ему в глаза. «Буду играть в куклы весь вечер». Я постаралась пошутить, но парень даже не улыбнулся. «Тогда почему в твоих глазах столько страха?» — внезапно спросил он. «Очевидно, потому что я очень боюсь». «Тогда не иди», — Макс нахмурил брови, напряженно прикусив губу. «Такой исход казался очевидным. Боишься? Не уверена в своих силах? Не иди». Но, пожалуй, первый раз в жизни я осознала силу своего предназначения. Я должна, Максим. Борьба с неестественным, противоречащим законом жизни и смерти — это мой долг. Борьба добра и зла. Уголки его губ чуть заметно улыбнулись. Мне не хотелось употреблять изрядно приевшееся выражение. Но, очевидно, то, чем я занималась, невозможно было передать яснее этих четырех слов, и я кивнула в ответ. И кто побеждает? Макс иронично поднял брови. Никто из нас не знает. Мы всего лишь воины. А воину не дано увидеть масштаб всего боя. Хм, недоверчиво хмыкнул он. Возможно, воин старается впустую, не видя всей картины, не осознавая перевеса сторон. Но если бой продолжается, значит, саму войну еще никто не выиграл?